из Кесса. В общем, этот Йон это имя значит, правильно? Да, но мы сейчас -то начинаем -то... читать эту волшебную-волшебную сказку. Сосредоточьтесь. «Сказки вслух» называется проект. Жил на севере один крестьянин, который имел обыкновение каждую осень и зиму уезжать на острова Вестманайяяр, ловить рыбу. У крестьянина был сын по имени Йоун. В то время он был уже взросл. Ё, он был парень умный и расторопный. Как-то раз mm -hmm. отец взял его с собой на острова ловить рыбу. <свят> Все прошло благополучно. И больше про их поездку ничего не говорится. Ну, а действительно, что тут скажешь? Поездка прошла. Съездили за рыбкой, все отлично. Что еще надо? что, нормальная сказка, мне нравится. Согласен. Но тут есть вторая серия. Потому что после этой поездки наступила, ну, другая осень. Осень. То есть у сказки такие есть продолжения, мы продолжаем. И мы продолжаем. А вот на другую осень отец отправил Йона на острова одного. Потому что сам был уже не молод. И такая работа была ему не под силу. Да. Но прежде чем он уехал, отец строго на. Астроган наказал ему ни в коем случае не делать привала под скалой, возвышающейся на склоне холма, по которому проходит дорога. И он дал отцу... Не понял. Не понял. Это они... они... Где они рыбачат вообще? Я думал, они как-то на лодке. Нет? Нет, но ну он говорит, нет, они по... под скалой аж ну да, они просто... на острова уезжают и дальше начинают по острову бродить, ходить. то есть, то есть ага. они, Ну смотри, тут написано Обыкновение каждую осень и зиму. На острова Вестмана Яйер. Ну что, нормально mm -hmm. все? Те, же, ну, что, не хорошо. нравятся эти острова вестмана Яйер? Меня, см... Меня смутила дорога. Вот на островах. Я не думал, что селедку ловят на дорогах. Но Бог узнает, Исландка. А, селедку сел... ловят. А что еще в Исландии можно ловить? Салаку. Салаку, сомневаюсь. По-моему, у них основная еда это все-таки селедка. Хорошо, ладно. В общем, прежде чем он уехал, отец строго-настрого запретил ему привал под скалой делать. Мол, не, не, не так и сказал: сынок. Ты, значит, когда будешь проходить по дороге, которая, значит, идет через скалу, ты под скалой привала не делай, не приваливайся там. И он конечно, ждал отцу слова, потому что отца он уважал. Ни беда, ни ненасть не заставит его остановиться в этом месте. Ну, и с тем и уехал. У Йоуна было с собой три лошади. Откуда? У него было. Но они на лодке переехали туда. А вот представь себе, вот так вот люди рыбачат, очень суровые пацаны. Они жили сразу там вот рядом. Сразу. Либо... Лошади, либо лошади. оставляли... Них... Слушай, да. помнишь, мы в прошлой сказке читали, да. тоже там было со скесой связано, да, считаю, что, что они куда-то лошадей угоняют Думаешь, они, на да. определенное время и там mm. лошади пасутся да, да, да, и да, потом да. они приходят и смотрят. Либо нет, лошади целы, либо нет. Нет, нет я, ну, Вот тут я и, с удовольствием спорю. Мне кажется, спорю, вот они у него и были. И, что тебе кажется, я с тобой спорю. Смотри, тут написано у него было с собой. Три лошади. Вот, у него с собой было, понимаешь? А, с собой. Я вьючная одна верховая. Вьючная это на которых, значит, покажи, а верховая это на которых... Ну, в Либо, бог знает, исландских лошадей, знаешь, может, две вьючные, а сверху одна верхом ехала на них верховая лошадь. Это вряд ли. Это вряд ли, хорошо. Но у него с собой было, и он на зиму собрался оставить этих лошадей в Ланде и Сянде, Где? что обычно... В ландей Не расслышала прости. ландей Сянди. А, ландей Сянди вот там, а, понятно теперь, понятно, да. Ландей-Сянде, не путать с весманай куда они ездили на прошлое. весманай это острова, а ландей Сянди это что? Это место, где оставляют лошадей на зиму, да. Как обычно делал отец, вот папа у них Ну так видишь, я тебе про это и говорю, что они вот этих лошадей обычно где-то оставляют. Да, конечно, так они сначала их с собой привозят. Потому с собой. Да. Поездка Йона протекала благополучно, и вот наконец он подъехал к холму о котором говорил отец: помни, Был... сынок, не делай привала под скалой. Да помню. Был полдень, и Йон надеялся, что до вечера успеет миновать скалу, но только он с ней поравнялся, как налетел ветер! кап кап и начался... кап кап кап кап кап кап, кап. Огляделся, йоу, и увидел Что удобнее места для привала не найти И травы для лошадей много И езди укрыться от ливня Не мог он взять толк Почему бы ему тут не заночевать Слушай, если нахлынул дождь И тут он понял, что лучше места не найти Холодно, сыро, мерзко, гадко А тут как раз-то травка и затишок. Вот про что и речь и, В общем, все бы на его месте так где. Думал он, думал, и наконец решил остаться Расседлал лошадей, треножил <свят> И вдруг увидел вход в пещеру Обрадовался Йон. Он так обрадовался, и тебе так. Ну он же и Он же обрадовался. Да это же вход в пещеру. Ну это внутренний голос как бы. А внешне урастался у него ни один мускул не дрогнул. Спокойно обрадовался Йоун. такой спокойный, перетащил туда свои пожитки и расположился поужинать. В пещере было темно. Ты видишь, не особо разрадуешься, знаешь, чтобы тебе. Не успел он приняться за еду, как в глубине пещеры А мне кажется, затаенный такой, спокойно У нас тут белка, она слушает сказку ]Bravo. Ей не по себе Извини, стало Такой затаенный В общем, в глубине пещеры раздался вой Йоуну сделалось жутко Нет, по-моему, моя версия правильная, видишь, собачка испугалась И он признал на помощь все свое мужество Достал но из мешка с провизией вяленую треску Это вот так мужество надо понять Да Содрал с нее кожу до самого хвоста. Вот какой суровый. Обмазал рыбину маслом, снова натянул кожу. Слушай, ты, ты, ты, ты, ты пробовала когда-нибудь трески кожу драть туда-сюда? Нет, я вообще не представляю, как можно Это... вяленой трески, содрать всю кожу. Это а, ладно вообще содрать. Нереально. Ладно содрать, но мы же все в облу чистим. Но же я обратно натянул. А он маслом обмазал Согласен, все прошло как по маслу. И швырнул треску в глубь пещеры. И крикнул еще при этом. Да, крикнул при этом. Что же он крикнул? Э, Что бы такое крикнуть, подумал. А, вот. Эй! Эй! Кто там? Берегись, чтобы не зашибло! Ты не зашибло, не зашибло. Это эхо в пещеру, ошибла, да, да. да, ошибла! А коли хочешь! Ешь, ешь! Бери и ешь! Ешь, ешь! Ешь эту рыбу! У -у -у -у. Это, это, это там кто-то плач. Что Вскоре плач прекратился. И кто-то начал рвать рыбу зубами. Ее он поужинал и лег спать. Вдруг зашуршала галка. Ой, галька, галка, галка не могла. Галька у входа. Галка в не, могла. не могла, да. Слушай, а вот кто-то начал гал, рвать гал. рыбу зубами, он поужинал, лег спать спокойно так. Знаешь, вот так. Входишь в пещеру эй, берегись, чтоб не зашибло, кидаешь туда. Там начинаются какие-то звуки, не... явно чудища. Он спокойно а, поужинал, лег спать нормально ну, все. Мне кажется, почему? он Обрати внимание, он взял без того жирную треску, еще ее умаслил и кинул туда. То есть любой нормальное так, чудище. Ну а здоровая штука-то вот эта там живет. Но он, видимо, почавку не понял, что штука наелась. Кто-то начал рвать рыбу зубами. Ну да. Могло потом, не хватить. Потом взорвался, все, сорвал всю рыбу, порвал ее зубами и съел. Зашуршал и, все. в общем, э, общем да, гальку у входа да. в пещеру. он пригляделся и увидел страшную скесу. <с>.: От нее исходило какое-то странное сияние. Ту-ду-ду-ду. Прозвучало в голове у Йона. "Скеса вошла". Пещеру. А Йоуну устала не по себе. В <смех> общем, вошла она в пещеру. Ч Чую человечий дух в моем доме. Сказала она, прошла вглубь пещеры и бросила Топ -топ -топ -топ. на землю свою ножу. <смех> <смех> <смех> С воды пещеры трогнули. Потом Йоуну услышал приглушенные голоса. <соединяется> лучше лучше «Делать, сделать, «Делать, чем не сделать такой И такой горе бара, тому, кто за добро Не заплатит, заплатит зло Произнесла скеса <соединяется> И со светильником в руке Направилась К Йоуну <соединяется> Мне кажется вот Как раз на сериал В этом месте перерывчик без дела А что <соединяется> будет потом <соединяется> <Вы не знаете. соединяется> Реклама бы пошла стопудово Но у нас вот рекламы нет И хорошо Но у нас есть информация Но это же не реклама. Продолжаем разговор. Так мы читаем сегодня исландскую сказку под названием Йоун и Скесса. Да, и страсти накаляются все сильнее и сильнее. Мы остановились на том, что Скесса со светильником в руке направилась к Йоуну. То есть здоровенная такая... Э, с кеса, суще... с огромным таким светильником. И со светильником да. она вот подошла и... Она поздоровалась с ним. <с Назвала, что удивительно, по имени. Поблагодарила, что он накормил ее детей. Так и сказала. И «Спасибо тебе, путник Йоун, что накормил моих детей». Вот эти, заметь, дети, звуки, вот эти страшные звуки, это, это были дети. дети. Да, а я-то голода глад... до сих пор. Не сказала она? Да? Нет, она не сказала, но намекнула. И она пригласила его к себе в гости. А Йоун принял ее приглашение из Кеса, подцепив мизинец, рем, мизинцем ремень, которыми были перетянуты его пожитки, перенесла в вглубь пещеры. На секундочку, Это хорошо. мизинцем, да. То есть вот нам масштаб-то задают. И там, в пещере, Йоун увидел две постели. На одной лежали двое детей. Их-то плач он и услышал. В углу валялась огромная связка кумжи. Да, которую естественно ловили. Это, это рыба. А рыба. А рыба. К кумжи, кумжа. Кумжи. Кумжи, скорее кумжи, кумжи. да. Кумжа, кумжа да, Почему которую кус... с кестера наловили в тот вид. Огромная связка кумжи. Кумжи. Ну вот вот что она ловила это наловили. А вот это кумжа, как выглядит, как ты думаешь? Должен... Я думаю, она выглядит как рыба. Маленькая, большая. А, хороший вопрос, хороший вопрос. А, нет, я думаю, такая средне-большая, еще и жирная, потому что призрачное сияние как раз обусловлено фосфором. Ага, потому что от этой, этой кумжи да, и да, шло да. призрачное сияние, напугавшее но, вот, Йоуна. Вот, да, но потом он присмотрелся, думает, кумжа светится, все нормально. А на чью постель ты ляжешь? На мою или на детскую? Спросила Скеса у mm. Йоуна. На что он ответил, "Но, наверное, все-таки на детскую. Спугалась я, что с Кеса забудет, что там кто-то лежит и придавит, mm -hmm. просто и не будет. Я думаю, просто как бы решила на детскую, она как-то поменьше, поуютнее. Детишек выгнал и все, и сам лег. Тогда она уложила детей на полу, а Йоуну пустелила чистое белье. Вот не такая уж она дикая, посмотри-ка. знает. Так это шесландская сказка, да. все-таки образованный народ да. и... Несмотря на всякие там Существа такие, но ну, все в порядке в целом Ну, в общем, не глядя ни на что Йоун лег и мигом уснул А проснулся он Когда великанша... великанша принесла ему Вареные кумжи, то есть варят эту штуку А, ну, в общем, бывает, да. Он ел. А она занимала его беседы и оказалась обходительной <г у> и веселой. <г у> а уж не собирался ли ты, дорог ситный, на острова ловить рыбу? Спросила она. А он ответил, что э именно туда он и собирался. Туда и иду, на острова, пешком. А ты уже нанялся на какую-нибудь хуну? Спросила Спросила Скесса. Нет. Ответил Йоу. А сейчас там все на всех ботах и шкурных команды уже набраны. Казала, да. великанша. Да. Больше они никого не возьмут. Свободное место, как мне кажется, найдется только у одного старого бедолаги, который еще ни разу в жизни не выловил ничего путного. Вот. Судёрышка её ветхая, то выглядит ко дну пойдет, А грибцы такие же некудышные, как и сам хозяин. Дельные люди к нему не идут. на Тебе я советую наняться именно на это судно. Помни, мы в сказке рекомендую. Старик не захочет тебя брать, но ты стой на своем, пока он не уступит. Придет время, я еще благодарю тебя за то, что ты накормил моих детей. А сейчас возьми эти два крючка. Возьми, возьми. Вот молодец. Возьми, пересчитай. Видишь? два, Раз, два, раз, два. Расчет окончен. Молодец. Это два рыболовных крючка. Один оставь себе, а другой воткни. Нет, нет, просто отдай старику. Пусть сам как хочет. И будем надеяться, что эти крючки э, помогут вам выловить много много рыбы. Они клевые, на них очень много рыбы должно клюнуть. Так запомни, вам следует выходить в море последними, последними, а возвращаться первыми. Называется сокращенный рабочий день. Не путай. И смотри, не заплывайте за скалу, что возвышается над водой недалеко не от берега. Как приедешь э, в Ландейя Санд, но ну, ты в курсе? Куда да? приедешь в Ландейя Санд? Не Лан Лан да, запиши. что не Увидишь, что последние суда на Вестманнеяр, вот-вот отойдут. На вестман -Яр? Это Это вестман -Яр, Это другой остров. Вот-вот отойдут туда. Так вот, поезжай с ними, вот с этими последними судами, а лошадей стренож, оставь на берегу, никому их не поручай. Я сама за ними присмотрю зимой. Да, да, я умею. Я в другой сказке, за ними там все дела. А если дело обернется так, что за зиму ты наловишь рыбы больше, чем сможешь увезти на своих лошадях, оставшиеся Навьючно на мою лошадь. Она будет ждать тебя вместе с твоими. Я нашли э, вообще такая жизнерадостная. И особенно я радуюсь вяленой рыбет намек. Йоун обещал следовать всем ее советам. И рано утром покинул пещеру. Расстались Остались они друзьями. друзьями. И э, дальше, что было дальше? Ну, О дальнейшей то... поездке Йоуна ничего не говорится, пока он не прибыл в Ляй-Ясант. Вот ну, последние суда уже там были готовы к отплытию. он спрыгнул с седла да. с а -а -а. Лошадей, и тут же на берегу, однако, не попросил никого за ними присматривать. И люди насмехались Хе -хе -хе -хе. над Йоном. Смотри, как бы к концу лова твои клячи не разжирели с такого корма. Кричали они. Но Йон, как истинный исландец, не обращал внимания на эти шутки и делал вид, будто не слышит. С последним... судном, он уплыл на острова. Там и в самом деле на всех шкурных команды были давно уже набраны, и Йо он не нашел ни одного свободного места. Наконец он пришел к старику, про которого говорила великанша, и попросился к нему на бот. Старик наотрез отказался взять Йоуна к себе. Не будет тебе проку от этого, сказал он. Ведь я, я, я не то что рыбы, я рыбьего хвоста не выловлю, понимаешь, Не везет мне, Посудит у меня недодежная, насморк хронический, чихаю, рыба, рыба пугается, грибцы кудышные. в море мы выходим, только в штиль, и, и честно, негоже крепкому парню связываться с такой компанией. Но и он ответил, что в случае неудачи будет пенять только Нет. на себя, и уговаривал старика, Нет. уговаривал, Нет. пока тот не согласился его взять. Он перебрался на бот к старику, и люди, полагавшие, что ему не слишком-то повезло с наймом, еще пуще потешались над ним. Начался лов. Однажды утром старик с йоном увидели, что все суда уже вышли в море. Погода стояла тихая и безветренная. Старик сказал. А уж я не знаю, стоит ли нам нынче питать судьбу. По-моему, не будет нам удачи. Но хе -хе, испыток не убыток, ответил Йоан. Надели они рыбацкие робы и вышли в море Недалеко от причала Йоун увидел скалу, о которой ему говорил великанша <с. И предложил старику дальше не плыть, а попадать в счастье в этом месте Изумился старик? <с. Я изумлен даже ошарашен Здесь место пустое, Сказал он. нечего стараться Однако Йоун попросил разрешения все-таки закинуть лесу для пробы И старик... Согласился? Не, не согласен, хорошо, для пробы, боже, по чуть-чуть Закинул ее он лесу И на крючок Сразу попалась рыба Тогда он отдал старику Второй крючок, подаренный да. из кесы, И они стали удить. удить Короче говоря, в тот день они Трижды, трижды. возвращались на берег с полным ботом рыбы Ура. Всего они поймали По 60 рыбин на каждого 120. И все, да, и всего это было 120 И что самое важное Все это была треска Кстати, может быть и не 120, а больше, потому что там грибцы еще какие-то плохие. А грибцы вообще не считаются. Это знаешь, ну а кто, что люди вот на, на моторной лодке поехали э, и, уже э, не на мотор рыбу будут ловить? Мотору рыбы не нужна. А, понятно, Грибцы и так чисто поржают. Прибытию там, да. остальных рыбаков у них была уже вычищена большая часть улова. Рыбаки только рот разинули. <гас> Стали они пытать старика, где он наловил Такую пропасть рыбы, и он рассказал им Все, как было Значит, было так Мы встали рано утром, был штиль У меня был насморк и я подумал, а может быть не пой... Но и он настоял На Эб... другой день, да. с позаранок Все рыбаки собрались у той скалы, да только ни один не поймал ни рыбешки. Тогда они поплыли дальше. А старик с Йоном приплыли на свое место и стали ловить, как накануне. Всю зиму рыбачили они у скалы и наловили по 1200 штук на человека. 400. у кого. 2400, да. Здоровые трески. Кстати, треска довольно здоровая, гадина, если выросла. Вот. Но ни у кого на островах не было такого улова. В Последний день они... Как обычно, вышли в море, закинули лесы, и когда вытащили их, лесы оказались пустыми. Крючки куда-то исчезли. И пришлось старику с Йоном вернуться на берег ни с чем». Теперь следует рассказать, что Йоун возвращался в Лянда на том же судне, на котором осенью приплыл на ага. острова. Всю дорогу матросы потешались над ним, вспоминая, как он обошелся со своими лошадьми. Когда судно присало к берегу, лошади стояли на том же месте, где Йоун их оставил. Все с любопытством уставились на них. Вид лошадей был такой, будто всю зиму их кормили отборным овсом. Вместе с ними стояла красивая вороная лошадь под вьючным седлом. Спутники Йоуна... оторопели, приняв его за всемогущего колдуна. Айон Не абсолютно визмутимо? невозмутимо навьючил да? рыбу на лошадей, как я уже говорил, и, -ху -ху -ху, и отправился домой. Ой, вот что было дома, мы узнаем в и следующей тут, как серии. И тут тоже могла бы закончиться. Она могла бы, да, закончиться, потому что, в принципе, все уже и так хорошо. Мне кажется, ему уже и повезло, но там мне, опять-таки, такое ощущение, какая-то их ждет. Какая-то недоговоренность есть. Что-то да, такое, тут, да, вот. Ну, потому что у нас тут спутники Йоуна оторопели, они так до сих пор и стоят уже они три песни подряд. Они приняли за колдуна. Да, что... и они до сих пор в шоке, так что пора продолжать, то, что люди выдохнуть не могут. Ага. А Йон в свою очередь, невозмутимо навьючил рыбу на лошадей и, конечно же, отправился лошадей домой. сказать, на одну вороную он навьючил столько же, сколько на двух своих. Вот это на ту его самую подогнали. вороную, которая принадлежит Скесси. Это Скессина это, это вороная. Он как бы решил поделиться. И он умница. Почему его она... поездки ничего не известно. Ничего не известно. Но пока он не приехал к пещере, где жила великанша. И вот тут-то все стало известно. Она приветливо встретила Йона. Он отдал ей рыбу, да. что была навьючена на ворону И погостил у нее несколько дней. А Скесса э, поведал Йону, что дети ее зимой умерли. И она похоронила их у подножья скалы, где уже был похоронен ее муж. Вот. Я что же говорю, что она одна всегда. С кесса. Вот. Одна. Ну, почему? Она была замужем, видишь. Ну, ты так время. переносишь, как будто она такой человек. Она просто такая великанша и... Э... и что? Я даже не знаю, что тут сказать и как прокомментировать в общем, место В общем, потом, сказке. когда она рассказала грустную историю про детей, она рассказала, что сама отвязала крючки в последний день лова. И тогда же пригнал на берег его лошадей. «А не получал ли ты за это время вестей из дому?» Спросила она. Ну и он ответил, что, ты знаешь, вестей я не получал. Когда она сообщила рыбачили. ему, что его отец зимой умер. <связь> тоже что-то печаль. Yeah. «А, и теперь весь хутор достанется ему!» И ты проживешь там всю жизнь, и тебе всем во всем будет сопутствовать удача Сказала с кесса. Да. И нынешним летом ты женишься. Вот, конечно, это считается удачей. Вот, честно говоря, я как-то так да. как понимаю. Понимаешь, да. мы с тобой относимся к этому по жизни, а это же сказка. Нет. Под конец разговора она обратилась к Йону с такой просьбой. Жить мне осталось недолго. Сказала она. Как только я тебе приснюсь, Ой. приезжай сюда. И похорони меня рядом с мужем и с детьми. Видишь, Пожалуйста. У, них, у них другое отношение ко всему этому, потому что они сказочные персонажи, вот им отведен какой-то срок. И они этот срок волшебно используют: наслаждаются жизнью, делают. Этих лошадей потолще, эту рыбу пожирнее. То есть вот они, у них задача такая, они часть природы. Оттопыриваются как-то по-своему, ну, да. да. Потом она отвела Йоуна в боковую пещеру. Там стояли два сундука со всякими драгоценностями. А сундуки эти вместе с варной лошадью, с кеса оставляла Йоуну в наследство. Угу. Я обещаю тебе, что перед смертью перевяжу их веревкой и подниму на камни, чтобы тебе легче было забрать. Йоуну останется лишь подвести лошадь, угу. зацепить веревку не, за не. крюки, в нет. Не. А Вороная довезет их тебе до самого дома, Сказалась если не да. Тебе не придется переседлывать ее в пути. Они они расстались с друзьями. И он, друзьями и, он... и он благополучно вернулся домой. Скеса оказалась права. Его отец умер. Сбылись и ее предсказания. предсказания. И насчет женитьбы. В начале лета он женился на дочери крестьянина с своего же прихода. До самого синокоза не случилось ничего особенного. Но вот однажды Наконец-то однажды в сказке возникла. Йоуну приснилась Кесса. «Я тебе снюсь». «Не, я снюсь тебе. Не, Он тут же вспомнил ее просьбе и вскочил yeah. с постели. «Была темная ненастная ночь, был ветер, хлестал ливень». Йоун велел работнику оседать двух лошадей, сам поскорее оделся и собрался в дорогу. Жена спросила, а куда ты он спешит? «Куда такой... ты спешишь? Куда?» Но он ничего и не объяснил, а только попросил... Мне? Я, я тебе только об одном прошу. Не беспокойся, если, я, если я буду пропадать. А если ты несколько дней? Все равно не беспокойся. беспокойся. Uh -huh. У людей должны быть принципы. Вот у тебя такие. Ты не беспокоишься. Вот так. Я не буду беспокоиться. Молодец. Все, я поехал. С тем он и уехал. Скессу Йоун нашел в пещере, но у нее же не было сил с ним разговаривать. Он дождался ее смерти и похоронил, где она просила. Потом отыскал вороную лошадь, <свят> она оказалась уже оселлой. <свят> Сундуки стояли в пещере на камнях, и в каждом сундуке торчала по ключу. Йоун подвел лошадь к сундукам, зацепил веревки за крюки, за крюки, за крюки седла и поехал домой. Да, да. чтобы ты не путался, Справа это крюки, а слева крюки. Я это для удобства. Уже, да. Да. С тех пор он долго и счастливо жил на земле своих предков. Он был очень богат и удачлив. И люди почитали его. А больше, больше про, про него, него ничего, ничего не известно.